Глава двадцать вторая. «Сир Адрик, вы даже не представляете, как я рад вас видеть!» налетел с объятиями на бывшего командующего Рольф. «И я рад снова вернуться в столицу!» освободившись от хватки принца, произнес сир арнатом «В своем письме вы написали о какой-то трагедии, которая лишила рассудка моего брата. Расскажите поподробнее!» С ухмылкой произнес Рольф. «Когда мы прибудем во дворец, я все расскажу королю. Всю правду, как оно было!» холодно произнес бывший командующий. «Так-то оно, конечно, правильно будет, но правду можно воспринять по-разному», — задумчиво проговорил принц. «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего такого. Сейчас для королевства наступили нелегкие времена, Сир. В бывал небывалый разгул преступности. Людей убивают даже в собственных домах целыми семьями, представляете? А тут еще и вы с этими новостями о якобы безумии моего любимого брата». «Что значит «якобы»? Вы сомневаетесь в моих словах?» Подняв брови, произнес сир Альрик. «Я? Что вы, конечно же, нет. Но вот отец может честь, что все произошло совсем не так, как было на самом деле. Ему в последнее время везде меречатся всякие монстры, ну там, у да вампиры. А тут еще вы сбежали из-под командования моего брата и приносите весть о его якобы безумии». «Что значит «якобы»?» — яростно выкрикнул сир Арнотом. «Да я-то все понимаю, но вот король». Ему везде меречится предательство, он совсем нездоров стал, да поможет ему дух неба дожить хотя бы до окончания зимы». Бывший командующий, ошеломленный словами принца, встал как вкопанный. «И что вы предлагаете, ваше величество? Давайте вы все расскажете мне в подробностях по пути во дворец, а с королем я поговорю сам и замолвлю за вас словечко. Насколько я понял, вы сейчас остались без должности». «А нам так нужен опытный командир, чтобы возглавил гвардию Остерхольда, который сможет навести порядок в этом городе». «Но это капитанская должность!» — с отвращением произнес сэр Альрик. «Так и выбор у вас небольшой. Можете стать моей правой рукой в новом королевстве, а можете, конечно, вернуться назад на восток к моему брату». «Нет, милорд, я согласен на должность капитана гвардии», — учтиво произнес сир Альрик. «Вот и замечательно. Тогда не будем медлить, едем». Во дворец Рольф въехал один. оставив сера Альрика на постоялом дворе, объясняя это тем, что лучше ему сейчас не показываться на глаза королю, дабы не стать предателем. Принц застал Гарольда в его покоях. — Ваше Величество, отец, командующий Арнотом Малерик прибыл в город. — Наконец-то! Веди его ко мне! — откашлившись, произнес король. Щеки Гарольда впали, лицо побледнело, руки покраснели от мороза и шелушились. «Милорд, с вашего позволения я отдал приказ Сиру Алрику приступить к исполнению обязанностей капитана Королевской гвардии вместо безвременно почившего Ингвара», — произнес роль в повелительным тоном, не допускающим возражений. «А кто южные рубежи возглавит? Это место по праву принадлежит Сиру...» «Сир Рерикс Ван, милорд, как никто другой подойдет на должность командующего. Он моложе Сиры Алрика, и он не раз доказал свою преданность короне. А Сир Алерик сбежал из горных цитаделей и оставил моего брата на востоке». Рольф показательно сжал кулак так сильно, что захрустели костяшки его пальцев. «Сбежал? Но в письме он рассказал, что...» «Я уже переговорил с серым Аликом по этому поводу». «Конечно, нам лучше было бы дождаться письма от самого Горта, но, похоже, твой сын действительно повредился умом. Не жалеет людей, разбрасывается ими как расходным материалом и даже сам убивает своих воинов в порывах гнева. Но я не верю в это. Я считаю, что Сир Алик специально сгущает краски, чтобы его предательство таковым не казалось». Король гневно свел брови вместе, хотел было что-то ответить на выступление сына, но, вырвавшийся из груди кашель, заставил его остановиться. «Отец, я беспокоюсь за вас. С каждым днем приступы все сильнее». Гарольд гневно взмахнул рукой, приказывая сыну замолчать. «Если ты считаешь Сералика предателем, тогда зачем назначил его командиром моей? Я подчеркиваю, моей гвардии!» Король встал с кресла, опершись кулаками о письменный стол. «В этом я вижу единственный выход, чтобы избавиться от, так сказать, вампиров, ваше величество. Ведь ни у кого в Холде нет такого опыта в сражениях со всей этой нечистью, как у Сириальника. И каково бы ни было мое отношение к нему, для нас он необходим, и необходим здесь, отец». Король Гарль приподнял черную кустистую бровь, смерил сына взглядом и торжественно уселся назад в свое кресло. «Излови мне этих тварей! Чего бы это ни стоило! А теперь оставь меня!» «Ну что, все в сборе?» — обратился Горд к своим командирам. «Все, милорд!» — звонко произнес Брун. «Все, кто выжил!» — добавил Торстейн. того у нас почти две с половиной тысячи копий еще чуть больше трехсот наемников!» — покачал головой сир Снори. «Половина той армии, которая вышла из Остерхольда осенью», — подытожил принц. «Дружище, может, все-таки стоит задуматься над тем, чтобы попросить у короля еще воинов?» — осторожно поинтересовался Торстейн. Горд не торопился с ответом. Он внимательно осмотрел высокого светловолосого командующего, взглянул на следы от затянувшихся ожогов на руке ружеволосого Бруна, посмотрел прямо в глаза капитана Гуннеру, лицо которого было изуродовано шрамами от волчьих когтей. — Пусть воины решат! — внезапно произнес принц, остановив свой взгляд на капитане Викари. Горд вскочил на своего коня и погнал его на центральную площадь, где построилось все войско северян. Принц остановился посреди армии, Возвышаясь над всеми, словно исполин, он видел каждого солдата от первой до последней шеренги. Помятые доспехи, избитые щиты, уставшие лица северян. «Братья мои! Я бы мог долго рассказывать вам о битвах, которые мы с вами прошли, о победах, которые нам еще предстоят, о потерях, которых нам не избежать, но не стану! Все вы и так об этом знаете! Не стану рассказывать и о патриотизме, потому как не на войне мы, а на охоте!» «На зверя, который не спросит ни вашего имени, ни титула, ему все равно, какого вы рода и племени. Для него вы пища, не более. Так было раньше!» Петляя перед строем солдат на коне, произнес Горд. «Так было, когда вы сидели на коленках у своих матерей и слушали сказки про волков. Кто вы для них теперь? Кто вы, когда взяли в руки копья? Кто вы для них, когда резали этих тварей своими мечами?» «Кто ты, Фридрик? Кто ты для этих трусливых собак?» «Смерть!» — произнес Фридрик еле слышно. «Кто ты?» — прокричал Горд. «Смерть!» — закричал в ответ Одноглазый. «Так кто вы?» — обратился принц ко всем присутствующим. «Смерть! Смерть! Смерть!» — взревела толпа. «А кто я?» — громом разнеслось по всему войску. «Дауда! Ильс, Дауда! Ильз Дауда!» — эхом разнеслось по всей крепости. «Ты сам все слышишь, Торстейн!» — произнес принц, приблизившись к командующему. «Разве нужно подкрепление тому, кто для волков страшнее смерти?» «Теперь командуй! Выдвигаемся к Волчьей горе!» — произнес Горд и пришпорил коня, вырываясь в сторону восточных ворот. После команды Асберна трехтысячное войско северян во главе с принцем выдвинулось на северо-восток Мрачной долины к одиноким горам туда, где чудом выжил Горд. Снег сошел, и без этого болотистая почва долины — теперь превратилась в плошную грязевую кашу. Воинам пришлось идти пешими, кони вязли. Колонна войска растянулась больше, чем на километр. «Милорд, может, лучше дождаться основных сил? Мы слишком далеко ушли вперед, воины не успевают!» — выпрошал сэр Снори, быстро перебирая ногами в попытках угнаться за молодым принцем. «Нет времени! Нужно добраться до Волчьей горы, хотя бы до темноты. Мы и так слишком задержались в этих болотах!» — Горд, при всем уважении, но мы здесь как на ладони. Если оборотни нападут, основная часть войска даже не успеет прибежать нам на помощь. Торстый наглядел небольшой отряд из 30 северян, собравшийся вокруг него. Ближайший отряд был метрах в двухстах от них, но принц продолжал идти вперед, несмотря на уговоры своих командиров. К полудню войско Горта наконец-то вышло из болот. — Дальше дорога ведет прямо на Волчью гору, — сообщил следопыт, ведущий их через долину. «Ты видишь какие-нибудь следы волков?» «Нет, милорд. Здесь вообще никто давно не проходил. Трава совсем не тронута. Даже странно как-то. Раньше в этих краях много всякого зверья водилось. Тогда остановимся. Дождемся остальных и двинемся дальше», — обратился к Торстейну принц. «Ну, наконец-то! Жрать охота до смерти!» — произнес Асберн, снимая с лошади завязанный узлом небольшой мешок. Командующий достал из своих запасов кусок хлеба и сушеной рыбы и, усевшись прямо на траву, приступил к трапезе. «Что? Я есть хочу!» Дожжевывая кусок хлеба произнес Торстейн в ответ на вопросительный взгляд Бруну в свой адрес. Время шло, воины постепенно подходили. Скоро нужно было вновь отправляться. «О чем задумались, милорд?» — обратился Брун к принцу, увидев, как тот уже 10 минут таращится в муравейник. «О волчьей горе!» — не отрывая взгляда, произнес Горд. «Расскажете?» «В прошлый раз, когда я попытался захватить одинокие горы, эти твари сожрали всех. Не хочу, чтобы сейчас это все повторилось. Их там как минимум несколько сотен, а гора с ее шахтами и лабиринтами напомнила мне муравейник. В темных узких коридорах нас просто перебьют по одному. В катакомбах у нас не будет численного превосходства». Вот бы выманить оборотни наружу и навязать бой на равнение или хотя бы в горах. Потерев жиденькую рыжую бородку, произнес Брун. — А почему бы не выкурить их из шахт? — вмешался Торстейн. Горд молчал и смотрел на командующего, ожидая дальнейшего развития его мысли. — Ну а что? Идея-то верная. Это же угольные шахты. Стоит только поджечь, как там все тут же вспыхнет и твари сами заживо зажарятся, — восторженно произнес Торстейн. — А в плане Сирасберна есть толк. Нам стоит рассмотреть его более тщательно, — высказался Нори. Хорошо. И как мы подожжем Ха, гору? — усмехнулся Горд. Повисло молчание. — Перегной, милорд! — отозвалось позади, привлеча внимание принца и его свиты. — Повтори! — обратился Горд к молодому светловолосому следопыту. — Летом вся мрачная долина стоит в дыму из-за пожаров. Болото высыхают настолько, что мох, который перегнивал здесь веками, воспламеняется от солнца. Горит так, что его ничем и не потушишь, а дым на десятки километров расходится. Идеально в нашей ситуации. «Кто ты? Напомни мне твое имя», — удивленно произнес принц. «Хаук, милорд. Я родился и вырос в цитаделях. Уже третий год служу следопытому, командующего Гундлофа. Продолжай, Хаук». Если каждый из воинов возьмет с собой хотя бы мешок с болотной почвой, то этого хватит, чтобы поджечь входы в каждый из шахт. Если все они связаны под землей, то быстро заполнится дымом. Твари попытаются выбраться, в огонь оборотни не кинутся и будут искать другой выход. Мне нравится эта мысль. Если оставим один вход, точнее выход, то сможем сосредоточить там основные силы и будем встречать твари у него. Подхватил идею следопыта Горд. «Тогда вот что мы сделаем. Разбиваем лагерь здесь. Хаук, ты будешь руководить добычей этой почвы. Набрать столько, сколько сможем унести. К горам выступим поутру. Нужно еще продумать, как распределить войска и у какого выхода принимать бой». Не теряя времени, Хаук вместе с Торстеном отправились назад в болото в поисках подходящего топлива. Горджи остался в обществе Бруна и Сирус Нори обсудить предстоящее сражение». Итогом длительного спора стало то, что по настоянию принца почти трехтысячная армия северян была разбита на 12 отрядов, главным из которых под руководством самого горта предстояло сдерживать натиск оборотни на выходе из рудной шахты в Волчьей горе. Под свое командование принц оставил 5 сотен воинов. По общему замыслу, входы в шахты должны были быть одновременно подожжены ровно в полдень. После окончания боя каждый командир отряда должен был отправить по группе воинов на поиски уцелевших оборотней в шахтах. Пока совсем не стемнело, солдаты рыли землю и собирали сгнившую траву в мешки из-под провизии, в плащи и нательную одежду. Ночь сир Рангульд и капитан Гуннер, сотни воинов, посвятили охране лагеря. Наутро стоянку быстро свернули, и по запланированному маршруту направились каждый к своей цели. — Я всю ночь глаз не сомкнул. треклятые оборотни! — бормотал солдат, вооруженный шипастой булавой и овальным щитом. «Ты тоже слышал их вой?» Обратился к нему идущий рядом наемник. «Весь лагерь слышал, как эти твари слонялись вокруг. Я даже вон булаву из рук не выпускал, так и пролежал всю ночь с ней в обнимку». «Стой!» Раздалось где-то впереди. Горд, сидя на коне, поднял вверх левую руку, приказывая воинам остановиться. «Приехали! Всем занять позиции, и приготовиться к бою, окружить выход!» Принц смотрел на небо, Солнце уже было достаточно высоко над горизонтом. «Пора, воины! Вот он тот самый миг! Не знаю, как вы, а я соскучился по волчьей крови, по волчьему стону, по их трусливому скулению!» Принц закончил свою речь, но ничего не происходило. Горто не покидала мысль, что пошло что-то не так. Оборотни точно здесь, в шахтах. Кругом окровавленные следы, повсюду волчьи лапы. «Уже должны были повалить. Где же они?» «Почему не наступают?» — доносился за спины Горта. Чуете? – спросил старый северянин, принюхиваясь. «Гнилью тянет!» «Смотрите, туман стелется!» «Это не туман, это дым! Похоже, мох разгорелся!» «Смотрите, смотрите!» — закричал кто-то из наемников, указывая, как на входе в шахту задрожали камни. «Идут!» — подумал Гор, достав свой меч из ножен. «Готовьтесь, братья!» Взревел он, как можно сильнее упираясь в каменистую почву под ногами. «Лучники! Готовься! Жди!» — командовал Горд. «Рано!» За спиной принц услышал звук натянутой тетивы, треск деревянных луков. Дым опустился на головы северян и накрыл все вокруг. «Пли!» — приказал принц, указывая в сторону прохода в скале. Сотни серебряных стрел улетели в пустоту. Раздался рев... из глубины дыма вырвались волкоподобные оборотни. С бешеной силой и злобой они вылетали в сплоченные ряды северян, сминая одного воина за другим. Волки стремились во что бы то ни стало вырваться из западни, устроенные устроенной принцем. В дыму оборотни терялись, метались из стороны в сторону, чем успешно пользовались северяне и Горд в том числе. Срубив с первого же удара голову метнувшейся к нему твари, он, резко уйдя от нападения другого чудовища, полоснул ему по брюху острием своего меча, выпустив наружу все его внутренности. В попытке развернуться к входу лицом, принц был сбит с ног, пролетевшим мимо зверем. Поднявшись, Горд начал чуть ли не наугад разить мечом, задевая ее ранее пробегавших мимо тварей. Над головой пронес еще один залп стрел и еще один, сопровождавшийся волчьими стонами. Ослабленные и израненные оборотни падали к ногам воинственных северян. Охота проходила успешно. «Стоять!» Раздался из глубины дымовой завесы голос, похожий на звериный рык. Воцарилась тишина, просвистел еще один залп, в ответ донеслось только бряканье металла, а камень. Оглядевшись вокруг, принц увидел, что ушел далеко вперед. Окруженный трупами волков, он потерял своих воинов из виду. Не отводя взгляда от входа в шахты, Горд начал двигаться назад к войскам. Под оглушительный звериный рев с новой силой из пещеры в разные стороны хлынули полчища оборотней. Дюжина человекоподобных накинулась на первые ряды северян. Поддержанные товарищами с тыла, воины стойко выдержали натиск, встретив копьями рычащих зверюк. Не сумев пробить брешь в обороне, Обертин с белой шерстью на морде схватил серебряное копье, нацеленное в его шею. Мощным рывком он выдернул северянина из второй шеренги, отшвырнув в глуби дымовой завесы. Мучительный стон бедняги и звук разрывающейся плоти, сменяющийся хрустом ломающихся костей, достигли ушей каждого воина, стоявшего за спиной у Горта. Насладившись свежей северной кровью, беломордый Оборотень вновь предпринял попытку прорвать оборону воинов принца. Под прикрытием волкоподобных он откидывал в разные стороны северян одного за другим. Как тряпичных кукол, разрывая воинов на части, Обортень прокладывал себе путь вглубь строя. Истошно крича, горд приказал лучникам убить тварь во что бы то ни стало. Умело закрывшись от залпа стрел случайно попавшим под руку солдатам, Оборотень исчез в дыму, открыв дорогу для наступления другим тварям. Первая линия стены копий была смята, вторая еле держалась. Часть оборотней вырвалась из кольца северян и исчезла в горах. Горд, добив очередного зверя, бросился вглубь дымовой завесы, желая настичь беломордого оборотня. «Покажись, тварь!» — прокричал принц в надежде привлечь внимание оборотня. «И ему это удалось!» Монстр налетел на него со спины. Принц лишь чудом успел уклониться от звериного рывка. Когти едва задели его шлем. Черная тварь развернулась и вновь кинулась на принца, продемонстрировав свой звериный оскал. Одним движением меча Горд отсек лапу зверюги другим голову. К сожалению принца это был не беломордый, как и следующий за ним и следующий. Не успел принц расправиться с очередным оборотнем, как ему пришлось цепиться еще с двумя. Первый кинулся ему на плечи, пытаясь повалить на землю. Второй же бросился в ноги. Сначала одним движением Горд пригвоздил к земле обортня, пытавшегося укусить его за ногу. Затем, перехватив меч, он вонзил его прямо в пасть зверю, вцепившемуся ему в спину. Горд скинул тварь со своих плеч и остановился, тяжело дыша и всматриваясь в густой дым. Зловеще зарычав, в сопровождении четырех человекоподобных обортней вновь показался беломордый. Вот и вожак, подумал принц, и сильнее сжал рукоять меча. Вожак сжал кисть, когтем указывая на Горта. Оборотни, как послушные псы, бросились на Титана. Горт, несмотря на свой огромный рост, ловко увернулся от летящего навстречу оборотня, оставив у него на боку кровоточащую рану. Еще двое были сражены просвистевшими мимо стрелами. Оставшийся зверь не бежал на пролом, а осторожно обходил свою жертву вокруг. выжидая подходящего момента. И такой момент настал, но только для Горта. Ложный выпад в сторону зверя, ловушка, в которую угодил волк, пытаясь уйти от возможного удара принца. Обортень попал прямо под острие меча, распрощавшись с половиной черепа. Взгляд Горта вновь устремился на вожака. Под звуки битвы вокруг Горт поднял меч на уровень груди и ринулся на него. Беломорды в эту минуту, казалось, улыбался, Лишь ветер, посланный духом неба, спас принцу жизнь. Когда дым на мгновение рассеялся, он увидел за спиной выжака как минимум с полсотни голодных желтых глаз. Не сумев развернуться на бегу, горд оступился и упал. Твари кинулись к нему, готовые загрызть, словно израненного бизона. «Стена копий!» раздалась где-то совсем рядом в тот самый момент, когда дикая волна клыков и когтей чуть не накрыла Горта с головой. Три, четыре, сразу пять привидных щитов укрыли принца. Волчья волна с дикой силой ударилась серебряный риф щитов и копий северян. Треск, стон, вой. Еще мгновение двое рослых мужей уже помогли подняться принца на ноги. В глазах третьего, который подал ему меч, Горд увидел взгляд, исполненный надежды и веры, сила которых может сравниться разве что с верой в великих духов. «Сплотить ряды! Построиться!» — закричал Горд громким басом. — Вперед! За наших предков, за наших братьев, за наше королевство! Горд рубанул по голове Обортню, почти пробившемуся через первую шеренгу. Казалось, что все ущелье уже усеяно трупами. Войско сражалось в тесных порядках, плечом к плечу, но Обортни было слишком много и с каждым мгновением становилось все больше. — Справа! Правый фланг прорвали! — раздался голос молодого северянина, нещадно рубившего волкоподобного обортня топором. «Да помогут нам духи!» — произнес Горд, увидев, что звери начали обходить его с фланга. «Вожак!» — подумал он, разглядев оборотня с белой мордой и ринулся к нему. Протиснувшись сквозь плотные ряды своих воинов, Горд оказался вновь лицом к лицу с вожаком. Принц делал два удара мечом, и оба раза рассек лишь воздух. Беломордый двигался быстро и уверенно — Уклонившись от третьего выпада, волк полоснул когтями по спине титана. Раздался скрежет металла, но доспех выдержал. Развернувшись, Горд взмахнул мечом снизу вверх и краем лезвия достал зверя. Струйки черной крови полились из серебром раны на его груди. «Торстейн!» — закричал Горд. «Пора!» Где-то на западе ущелья кто-то протрубил в рог. Через мгновение такой же сигнал прозвучал и на востоке, а за ним еще три позади позиции войска северян. Вожак заметался. По его взгляду Горд понял, что он уже ищет, куда бежать. «Не выйдет!» — закричал принц, и всей своей массой навалился на беломордого обортня. Тварь застонала, попыталась отхватить кусок от его лица, но лишь получила локтем в морду. Горд перехватил удар лапы зверя и прижал его когтистую руку к земле. Титан сжал свою железную хватку на горле зверёги. Напрягая каждую мышцу в своем теле, Горд будто раздулся, чтобы не дать зверю опрокинуть себя. Тварь кряхтела, била ногами, царапала броню Титана, но выскользнуть не могла. Горджи за изо всех сил пытался переломить горло вожаку и закончить эту войну. «Вот он! Этот миг! еще немного, и все, думал Горд, предвкушая победу. Буквально одно мгновение отделяло принца от победы, когда резкая боль пронзила его бок, затем перейдя в шею и поясницу. Человекоподобный обортень мощным рывком сбил принца с беломордого и отшвырнул в надвигающихся на них всадников северян. Горд своим телом сбил двоих, еще трое, замешкавшись, протоптались прямо по нему, и принц еле успел закрыть голову руками. Воспользовавшись суматохой, вожак вскочил на четвереньки и бросился к восточной горе. Оказавшись на безопасном расстоянии, Он принялся истошно, с хрипотцой в голосе «выть», приказывая своим собратьям отступать. Запах гари, металлический привкус крови застряли в горле. Остановившийся рядом Торстейн помог подняться принцу. нет! — завопил горд нечеловеческим голосом, а рыком зверя, одержимого битвой. — Догнать! Вожак должен умереть! Принесите мне его голову! — Мечась из стороны в сторону кричал принц.